Глава 10. 1703 год. Октябрь. Первое. Версаль. Москва. Старый король Какл. Да, не самое эстетическое занятие, но Людовик XIV его очень ценил. Потому что в это непродолжительное время он мог побыть наедине с собой. Злые языки сказали бы, что просто «побыть собой». Но на то они злые языки, чтобы молоть всякую безответственную чепуху. Впрочем, субстрат, который из него сейчас выходил, очень сильно напоминал политическую ситуацию. Ни Франции, ни Австрии продолжение войны больше было не нужно. Нет, конечно, при другом соотношении сил ни он, ни Леопольд бы не стали искать примирения. Но добиться больших успехов они уже не могли. И продолжение войны теперь лишь высасывало деньги в интересах третьих стран. Много денег. Да, сославшись на нехватку денег, Людовик уже прекратил финансировать Джеймса Стюарта. Сразу после того, как он вошел в Шотландию, от греха подальше. А средства, которые планировал направить ему, тайно переправил его сестре Анне, намекнув, что ему очень не хотелось бы, чтобы Джеймса выбивали из Шотландии, во всяком случае пока. И, надо сказать, нашел полное понимание. В Лондоне творилась натуральная паника. Этот переход Шотландии без единого выстрела под знамена Джеймса испугал всех. Как и то, что первым его приказом был запрет протестантизма с высылкой из страны всех не желающих перейти в католичество. Тем самым он повторил свой первый приказ по Ирландии. И он нашел отклик. Меньший, конечно, сильно меньший, но нашел. А дальше что? Он войдет в Англию и отменит англиканство? Про то, что в Шотландии началась охота на англичан, можно было и не говорить. Пользуясь случаем всех, кого можно убить и ограбить, убили и ограбили. Увлеклись люди кульбера увлеклись. Быть может, шотландцам требовалось не так уж и много для выплеска раздражения. Однако королю становилось не по себе от того, что случится, Если ирландцы и шотландцы разгромят королевскую армию и начнут мстить за все хорошее, но это ему, здесь, там же на острове, уже были готовы практически на все, чтобы этого не допустить. Поражение Карла Шведского и Максимилиана Баварского лишили Людовика надежды на улучшение политической диспозиции. Но и не ухудшали ситуацию значимо. Во всяком случае, он передал шведам почти миллион таллеров, в расчете на то, что это позволит им сдержать русских от всякого рода авантюрных походов. Их внезапная победа заставила очень многих задуматься. Впрочем, это все не важно. Сейчас требовалось завершать войну и как можно скорее. Даже путем дележа испанских колоний. Все равно у австрийцев нет флота, чтобы туда плавать. И пользы великой они не принесут. Более того, не так уж и много усилий нужно, чтобы в них поднять восстание. «Сир, с вами все хорошо?» — донесся из-за ширмы голос служанки. «Все хорошо», — тяжело вздохнув, произнес король. Несколько минут тишины и покоя, что он мог найти лишь на горшке, закончились, и это его разозлило. — Мы переживаем. Я вам клизму принесла. — Себе ее поставь, каналья! — Так я уже, в ваше величество, проверила исправное. — Ах... — Да... Непечатно высказался Людовик XIV, выражая свое отношение к ситуации. Безусловно, куртуазное и галантное. Алексей вошел в зал. Он окинул взглядом присутствующих. Аристократия. Высшая аристократия России сидела здесь, не в полном, понятном составе. Но от каждой влиятельной семьи был свой представитель, а иной раз по несколько Все разодеты. Большая часть в немецком платье, но имелись и те, кто держался польского, мадьярского или даже русского. Впрочем, этих наблюдалось меньшинство. В любом случае дорогущие ткани, золотое шитье и золоченые пуговицы, а местами и натурально золотые – меха и прочее. Одежда гостей царевича стоила столько, что представить было сложно. Нет, Алексей, конечно, мог посчитать, но представить... Сам он одевался на публичные встречи ничуть не скромнее. Статус обязывал, сильно обязывал. Ведь встречают по одежке. Но он царевич, а они нет. Об определенной субординации они знали и старались одеваться не богаче того, кто выше их по статусу. С Петром, правда, неоднократно оказывались в неловкой ситуации. Он любил покривляться и вырядиться в простую одежду. Алексей, в отличие от отца, о статусе не забывал, хоть и не увлекался. Однако эта разница в пышности одежд местами была чисто символической, да и то с натяжкой. «Ну что, смутьяны, бунтовщики и заговорщики, кто хочет поработать?» — спросил царевич, чем вызвал определенное замешательство. «Ой, да ладно вам!» — махнул он рукой, проходяясь к столу. «Ваш заговор — это такой секрет, что о нем уже крестьяне судачат на торговом ряду». «Так уж и крестьяне!» — вполне искренне возмутился один из князей. Мне докладывали, как один извозчик болтал с латочником что пирожками в разнос торговал. Разговаривали о вас. Судились, рядились. Потом к ним какой-то захожий крестьянин присоединился, что из артельщиков. И это не единичный случай. Может им языки укоротить? А может это вам за ум взяться? У меня дела на вас уже в три шкафа не влезают. Вы что, издеваетесь? «Мне еще один шкаф заводить!» «А что за дела?» «Ничего такого. Просто бумажки, в которых описано, что, где и сколько вы украли, с какими иностранцами имели подозрительные беседы, о ваших собраниях с тем, кто, что, кому и когда говорил опасного и так далее. Гагарин ведь не просто так на Миледи покушался. На него папка была зело пухлая и сочная Там на несколько повешений и десяток обезглавливаний хватило бы. Тишина. «На нас тоже такие папки», — хрипло поинтересовался Рамадановский. «А как же? Правда, таких природных придурков, как князь Гагарин, еще поискать. Большинство воруют не в пример приличнее и интригуют сдержанней». «Но у многих из вас все равно азарства на смертную казнь набегает». «Государь знает?» — тихо спросил Василий Голицын. «Сюда ведь пришли не только заговорщики». «Знает». Вновь тишина. Все присутствующие нервно стали переглядываться. «Очень нервно». Они ведь собрались в Воробьевском дворце, который охраняли три сотни лейб-киросир. В хороших таких трехчетвертных доспехах. На них же будет довольно и двух-трех десятков подобных солдат. Зайдут и просто перебьют. Расскажите мне, пожалуйста, что вы творите? Мне безумно интересно, зачем вы так отчаянно воруете и занимаетесь один черт знает чем, в то время как перед вами стоят открытыми ворота невероятных возможностей. Вновь тишина. Ладно, понимаю, слишком сложный вопрос. Давайте по порядку. На кой бес вы пытаетесь свергнуть отца? Снова тишина. Вот не надо, не надо. Будете отмалчиваться, я велю принести папку на любого из заговорщиков и начну декламировать его самые сочные высказывания. «Но откуда? От верблюда. Ближе к делу. Зачем вы пытались свергнуть отца?» «Я полагаю, это связано с законом о чести», — осторожно произнес Федор Юрьевич. «А что не так с ним?» «Они», — махнул небрежно рукой Василий Голицын, «Опасаются, что лишатся своего положения. Закон ведь заставляет служить». Алексей устало потер лицо, припоминая известное высказывание о Лаврова о дебилах. Но сдержался. С трудом. «Вы лучшие люди царства», — произнес он. «Это бесспорно. Но, глядя на вас...» — Мне сложно представить, какие же тогда худшие. Неужели такую простую и очевидную задачу вы не можете решить? Я ведь подобрал формулировки специально, чтобы вам было легче. «Нам — Нам? — удивился один из князей. — Ты по существу скажи! — выкрикнул другой. — Создаете акционерное общество, купанство по-старому. Выпускаете акции, чтобы распределить владение и прибыли. Передаете пятьдесятых процентов плюс одну в казну. Остальные ваши. Ставьте себя там директором, и, о чудо, вы уже на государственной службе. «А...» — хотел было возразить Рамадановский, но завис на полусловие, задумавшись. Только общество это, акционерное, не должно быть фиктивным, чтобы от отца по шапке не получить. Поставьте какую дельную мануфактуру. Большую только, нормальную. У вас ведь есть и деньги, и земли, и люди. Чего проще? Нужно для брата поставьте еще одну, нужно для сына еще, и отец будет в восторге от того, что вы делом занялись. «И у вас проблем со стажем на государственной службе, все будет хорошо!» «Так просто?» — усмехнувшись, спросил Василий Голицын. «А почему нет?» «Это и закон об Майерате компенсирует. Владения остаются старшему наследнику. Младшие садятся на предприятиях директорами и получают хорошие деньги с этих должностей для безбедной жизни». «Можно, конечно, там и управляющих со стороны поставить, но это недальновидно. Разворуют. За своим лучше самим присматривать». «За своим ли?» — поинтересовался один из князей. «Пятьдесят процентов плюс одна акция будет в казне. И что? Вы хотите бесплатный стаж государственной службы? Не грех и заплатить за такое». Вообще-то такая схема называется государственно-частное партнерство. Отличное рабочее решение, которое позволяет объединить ресурсы державы с частной инициативой и гибкостью. А если казна захочет отобрать у нас эти предприятия? Так устав напишите, где будут описаны права и обязанности сторон. Зафиксируйте там, что государство контролирует фиксированный пакет акций в такой-то процент сколько бы их ни выпускали, и обладает такими-то, такими-то полномочиями. Например, пропишите, что смена управляющего или директора только при решении трех четвертей акционеров. Казна самостоятельно этого не сделает». «И Петр Алексеевич подпишет этот устав? А почему нет? Отцу нужно, чтобы вы не лоботрясничали. Раз. И два» чтобы производства по россии множились если там будут здравые условия то от чего же он не подпишет тем более что деньги вкладывать вы будете свои как говорится и вдова ли без греха прости что переспросил рамадановский да шутка такая идет как то монашка по лесу напали на нее разбойники снасильничали встает она оправляет рясу поднимает глаза к небу и, истово крестясь, говорит «Спасибо тебе, Боже!» «Вдоволь и без греха!» Пауза. Глухая тишина. И тут Федор Юрьевич начал смеяться. А за ним и остальные, довольно быстро перейдя на гогот. Успокоились. «Так вот», — продолжил Алексей, — Я загодя согласовал это предложение с отцом. Главным его условием является размер мануфактуры или что вы там решите делать. Мелкие лавочки — не ваш уровень. Вы лучшие люди державы, и предприятия, как следствие, у вас должны быть лучшие, самые большие и самые современные. «Откуда же на лучшее мы деньги возьмем?» спросил Василий Голицын. «Вы все люди не бедные. Разве в этом есть сложность?» «А людей учите! Нанимайте!» «Никто не заставляет вас уже завтра все сделать, хотя и расслабиться не дадим. Если в сроки не уложитесь, спросим. Папочки, названные мною лежат и кушать не просят. Хорошо будете себя вести, так и зачем ворошить прошлое? А плохо?» так и вспомнить старое не грех. Не так ли? — У нас не у всех хватит капиталов, — выкрикнул один из князей. — А куда же они делись? — Взятки, подарки, утеж, — усмехнувшись, ответил за него Ромодановский. — С Ивашкой Хмельницки многие дружат, а под ним какой только дури не совершишь. Алексей встал, немного прошелся, остановился возле Федора Юрьевича. Внимательно на него посмотрел, прямо глаза в глаза своим фирменным, не мигающим взглядом. Покивал мысленно каким-то мыслям и произнес. «Ладно, если под строительство, мануфактуры прочих больших дельных производств, то я найду деньги». Банк Джона Ло выделит вам кредит под 3% годовых. Но будет условие. Я дам вам перечень нужных для державы дел и укажу, где их ставить и как. Вы выберете из них то, что вам по душе и приступите. Надолго банк денег даст? Обсудим. Сроки будут разумные. Но помните, отчитываться будете лично мне за траты. Все видели, как дорогу строили? Вот так и будем, и не дай бог вздумаете воровать на этапе строительства. Денег немного, но я не хочу, чтобы они уходили в пустоту. Каждый рубль на счету, и каждый должен пойти в дело. Коль согласны, так банк вам поможет. Зал зашептал, обсуждая это предложение. Алексей вообще-то соврал на голубом глазу. Деньги, что удалось добыть в западных странах под разными предлогами, превысили 20 миллионов рублей. Существенно превысили. Что было сопоставимо примерно с 20 годовыми бюджетами России образца, допустим, 1698 года. И все эти деньги так или иначе контролировал Царевич. Где-то явно, где-то опосредованно. Отец не сильно любил в такое вникать, а сыну в финансах он доверял. Денег было много, но Алексей не хотел их разом вбухивать в страну. Так-то да, ее экономика изнывала от недостатка денег, но не сразу же столько в нее вливать. Он старался действовать в этом вопросе, выходящим за пределы его профессиональных компетенций так, как слышал от умных людей, то есть вводить эти деньги в экономику постепенно, через возведение всяких логистических объектов, предприятий и строительства, старательно при этом борясь с повышением цен, очень зорко наблюдая за спекуляциями. Впрочем, на линию поведения здесь и сейчас это никак не повлияло. Он не собирался дать этим уродам то есть лучшим людям страны, все разворовать. «И, господа», — продолжил Алексей после небольшой паузы, «никаких больше заговоров. Хватит. Я устал читать всю эту муть». «Ты просишь невозможного», — грустно усмехнулся Василий Голицын. «И что же невозможного в том, что я прошу?» Тайные собрания были всегда. Их не искоренить. Дело не в собраниях. Власть должна себя защищать. Это нормально, это естественно, это правильно. Власть, которая себя не защищает, и не власть вовсе. Те заговорщики, которые будут заходить слишком далеко, должны караться. Вплоть до физической ликвидации и конфискации семейного имущества. «В этом возражении, надеюсь, нет?» Зал неохотно покивал. Они явно думали не так, но прямо возразить не решились. «Тут дело совсем в другом. Посмотрите на себя. Вы лучшие люди страны, ее элита, аристократия. А как вы себя ведете, как иноземные оккупанты?» Словно вы тут не навсегда, а так заглянули на годик. С тем, чтобы украсть все, что получится, а потом сбежать. Неважно куда, главное подальше. Будто бы не ваши дети вам унаследуют. Царевич сделал паузу. Прошелся. Его никто не перебивал. Вам вручили землю и людей, и что же? Вы дерете с них три шкуры, словно это не ваши люди. Словно вы те поляки, что пришли в смуту и пытаетесь урвать хоть что-то перед тем, как вас вышибут из России. Это смешно. Больно смешно и глупо. Мы никогда не построим по-настоящему великой державы, пока простые крестьяне не будут стоять горой за своих господ, а господа за монарха пока каждый простолюдин духом своим не превратится в солдата империи, а вы — в ее генералов. Не только там, на поле боя, а везде, всюду, всегда. А иначе... — Что иначе? — спросил Ромодановский. — Сколько бунтов крестьянских, казачьих и прочих прогремело по земле нашей за последние пару веков! Сколько усадеб сожжено! Что легче от этого кому-то стало? так то казаки, которых поддерживали крестьяне раз за разом? А что в смуту творилось? Хотите повторить? Понравилось разве, когда обширные земли стояли пустыми, без людей? Алексей вновь сделал паузу. А ваши заговоры против царя, в чем их суть? Свергнуть Петра, чтобы новый государь вам больше привилегий дал? Так ведь? Что молчите?» «К этому стремятся все аристократы», — осторожно заметил Голицын. «И поэтому именно они раз за разом разрушают государство. Вот возьмем Древний Рим, Западную Римскую империю. Ее аристократы веками боролись против своего государя, и что? Что в итоге они получили?» Самостийность? Нет. Пришли дикие варвары и всех их убили, утвердив на разоренной смутой и раздорами земле свою власть. Вы хотите этого же? Молчание. Посмотрите на речь Посполитую. Вы ведь постоянно на нее смотрите. Что кривитесь? Я знаю, вас прельщает то, сколько там свобод аристократов и дворян. Практически бесправный король. Красота? Ваша мечта, поди? Только как держава, она не стоит ничего и существует до тех пор, пока до нее не дойдут руки соседей». «Так уж и слаба», — нахмурился один из князей. «Алексей Петрович, ты знай меру. Сказки ведь говоришь», — добавил второй. «Вспомните потоп». Знаменитый шведский потоп. Полвека не прошло. Маленькая, бедная, да по сути нищая страна сумела разделать под орех огромную державу. Разве нет? Это была случайность. Ой ли? Себя-то не обманывайте. Речь посполитая это колосс на глиняных ногах. Огромные потенциальные возможности, но на деле пшик. Не государство, а сплошной пердешь в лужу и ей осталось недолго век от силы а все потому что каждый отдельный аристократ там или дворянин думает только о себе он не считает себя ни солдатом своей империи ни офицером ни генералом он не их предводитель и не человек короля он в сущности никто случайно человек который грабит местных обывателей не более Их аристократия — это пустое место со страусовым пером в заднице. Один гонор. Хотите быть такими же?» Снова тишина. «Я не прошу многого. Отнюдь. Просто прекратите воровать сами у себя. Россия — это ваша страна. Моя, твоя!» — тыкнул Алексей Евголицына. «Твоя!» «Следующего князя. Твоя наша!» «Ну и займитесь делом, твердо помня об этом. Я не призываю вас к самоотречению, чтобы последние портки пожертвовать на благо Родины. Это глупо. Я призываю вас держать в уме тот факт, что у вас вообще-то эта самая Родина есть, и было бы неплохо ей хотя бы не гадить». Вы же испражняетесь в тарелку матерям? Нет. почему так? Царевич покачал головой. Что в этом такого крамольного? Что в этом невозможного? Живите, зарабатывайте, наслаждайтесь жизнью. Просто не в одну харю. Не забывайте, что у вас вообще-то есть царь, что за вами присматривает, а также люди, которые вам вручены царем и богом. «Нам поаплодировать!» — с издевкой спросил один из князей. «Подумать!» Каким-то на удивление потусторонним голосом произнес Алексей, уставившись на этого шутника ледяным немигающим глазом. Его словно бы накрыло или прорвало. От ярости у него аж картина немного потемнела и в ушах загудела. Он даже потом, обдумывая ситуацию, так и не смог понять, что именно послужило причиной такого всплеска эмоций. «Потому что я даю вам шанс, хотя испытываю острое желание всех заговорщиков вырезать, что, поверьте, несложно. Не стоит испытывать судьбу дважды. Не обманывайте моих надежд». «Видит Бог!» Царевич повернулся к иконе и широко перекрестился. «Я был на волоске от приказа ликвидировать всех заговорщиков! Всех!» Парень замолчал. В зале воцарилась тишина. Вид наследника престола был очень... Странный, что ли. Чистая, лучистая ненависть, которой он дал, наконец, волю, сочилась из него, словно вода из переполненной губки. Это пугало, особенно в свете того, что никто из присутствующих не сомневался. Царевич не только не врал, но и реально мог исполнить то, о чем говорил. Ликвидация Шуйских и князя Гагарина тому были доказательством. Алексей же справился со вспышкой гнева, которой он дал волю, и уже секунд через тридцать вновь предстал перед ними невозмутимым и непроницаемым. это их холодной рыбой, каким-то маленьким морским чудовищем, смотрящим на них из глубины подросткового тела, без эмоций, без тревог, как на еду. И это было страшно. Это диссонировало с его внешним видом и возрастом, да и с той вспышкой гнева, которую он дал волю минуту назад. Странно и страшно. Подросток вроде, но у него на руках уже море крови, причем какой. Десятки высших аристократов были убиты по его приказу. Не пожалел даже родичей, а ему было всего... 13 лет!» Рамадановский не выдержал и хмыкнул. Голицын мягко улыбнулся. Они оба уже прекрасно знали, с каким человеком имеют дело. А вот остальные неприятно удивились и... задумались. «Я полагаю, собрание закончено. Подумайте несколько дней. Посоветуйтесь». «После чего приходите. Мы обсудим кредитование предприятий. Кому оно потребно, конечно».